Глава двадцать пятая Шаркая ногами, Саман Барзани поспешил к кровати из туалета, услышав гудение телефона. При малейшем движении в разбитом носу пульсировала кровь. Саман уселся на больничную кровать, посмотрел на медсестёра, спешащих туда-сюда по коридору, позади стеклянной стены, и нажал на кнопку. «Да», — голос на другом конце говорил возбуждённо, еле переводя дыхание. «Что происходит, чёрт подери? Кто на тебя напал?» «Успокойся. Я держу ситуацию под контролем». Слушая своего собеседника, он отвечал односложно, что-то уклончиво бормотал и в конце концов положил трубку. Он и сам не понимал, что произошло. Но они не могли забрать с собой резервные копии жёсткого диска Грэнфорса. Стационарный компьютер в гостиной, куда скачались все материалы — остался нетронутым кроме того он успел удалить большую часть информации на сервере вряд ли что то осталось то что компьютер лонндера пропал для его задач не играло никакой роли другое дело лин сама ощутил укол совести выпрыгнув из автобуса номер четыре лин свернула на улицу крюк макаргатан срочно нужно что то съесть впереди девушка увидела китайский ресторан «Фэйрвью Хаус» — сносная быстрая еда, хотя название нелепое. Ресторан располагался напротив кротовой норы. Дома, в самовольном захвате которого в конце 70-х участвовала ее мама, перед тем, как туда ворвалась полиция, и квартиру отдали под дорогостоящую реставрацию. Не очень-то красивый вид для тех, кому пришлось оттуда выехать. Покосившись на подъезд напротив ресторана, она на мгновение замерла. Над табличкой с именами жильцов красовалась надпись «Товарищество захватчики». Раздраженно покачав головой, она пересекла улицу. Что за бред? Товарищество, отвечавшее за квартиры, стоившие многие миллионы, присвоило себе название в честь самовольного захвата жилья в знак протеста против роста цен на жилье в центре города. Усевшись у окна, Лин заказала еду и достала телефон. Очевидно, что она не станет полноправным участником следствия, имеющим свободный доступ к материалам, необходимым ей для ее поисков. С упором на слово «её». Но на это она и не рассчитывала, прекрасно понимая, что в полиции действуют свои правила. Однако эти правила на нее не распространяются. Вместо этого она поступит, как обычно, задействует свою сеть контактов. Из антифани ответили — Да и времени прошло не так уж много. Или же они заняты подготовкой к демонстрации, которую шведское движение сопротивления планировало провести через несколько недель. Поколебавшись, она кликнула на браузер ТОР. Антифа в Готингене, которая обычно с готовностью ей помогала на этот раз, поглощена подготовкой к ежегодной конференции в Германии. Так что придется попробовать другой канал. Требовалось всего лишь нажать на пару кнопок, лин быстро набрала в телефоне необходимые команды. Шифровальщик ТОР запустился автоматически, скрывая ее следы, случайным образом перебрасывая ее в киберпространстве среди тысяч ВС-каналов, эффективно блокирующих всякую возможность отследить IP-адрес, как ее, так и получателя. «Кошмарный сон для шведской разведки», подумала она с улыбкой. Она вошла на райсап.нет, Слой за слоем шифровались протоколы аппликации, пока она отсылала то немногое, что ей удалось собрать. У Райсап однозначно больше ресурсов, чем у шведского Антифа. Хотя Лин не верила, что кому-то придет в голову отслеживать ее собственную почту, она хорошо понимала, что за Райсап постоянно следят. Им не нужны небрежно посланные запросы по электронной почте, раскрывающие, в каких проектах они задействованы. Она не могла бы точно сказать, чего ожидает. С другой стороны, Райсап — единственный из доступных ей каналов, имеющий возможность исследовать вероятные связи между СЭП, вернее, сотрудниками сектора директорских инвестиций и ультраправыми. Кто-то на нее напал, хотя и трудно предположить, чтобы за ней снова охотились нацисты. Она попросила Райсап особенно тщательно проверить следы, указывающие на вмешательство датчан. Расплатившись, она вышла на улицу и в последнюю секунду успела отскочить, пропустив папу в вязаной шапочке, который шел по тротуару, ведя велосипед с прицепом. Трое детей, сидевших в прицепе, радостно помахали ей. Улыбнувшись им, Лин направилась дальше в сторону Танту. В мае, после окончания расследования кукольного убийства, она намеревалась заняться связью между Патриотическим фронтом и датчанами концерном Ау-Ульф, тем самым до которого они тогда не смогли добраться в процессе следствия. Потом дело ушло в песок. Ей не хотелось признаваться в этом даже самой себе, но у нее не хватило энергии. Всего пару лет назад она помогла коллективу Райсап в процессе против британской разведки и заслежки, противоречащей Конституции. Лин надеялась, что из-за этого ее контактное лицо Найт особо постарается помочь ей. Рикард и Мария направлялись по улице хантверкар в сторону парка Конгстрат-Гордон. Они шли молча, близко друг к другу. Ни один из них не ощущал потребности заговорить, просто чтобы что-нибудь сказать. Рикард затормозил, увидев афишу на стене. «Стринбергс в Дебасере». Охорн столь. Поначалу ему захотелось ущипнуть тебя за руку, чтобы убедиться, что он находится в нужном веке. — Невероятно! В последний раз он слушал пан-группу в 1984 году. На соседней стене по грибок Гёте привлекал концертом «Левел-42» недели позже. Его размышление прервала Мария. Все указывает на то, что был третий стрелок. — Путь пули, а вид пули. Да и с какой стати стрелкам на башне вдруг менять винтовки? Она помолчала, словно спорила сама с собой. Не могу представить себе, чтобы имелось какое-то иное объяснение. Тем не менее, между снайперами наверняка есть какая-то связь. Ведь все убито из одного отдела. Мог ли кто-нибудь из коллег по сектору директорских инвестиций заказать все три убийства? Или же оставшиеся в живых до сих пор работают на ту же преступную организацию, осуществившую убийство? И теперь под угрозой жизни вынуждены продолжать отмывание денег «Махинации или чем там они ещё занимаются?» Мария пожала плечами. «Возможно, это были две команды на двух разных крышах с одним и тем же заданием. Что же касается отмывания денег, то почему бы не прогнать их через Эксфо? Или другой обменник? Как и поступают все преступные группировки. Слишком большие суммы за короткий период времени». Уголком глаза он уже отметил следующую афишу, но на этот раз он морально подготовился. «Сага. Самая крутая группа симфонического рока восьмидесятых. Вторая по ненависти после level 42 У его панковской компании в подростковые годы». Рикард огляделся по сторонам, но нигде не прятался Стивен Кинг, снимающий новые серии «Сумеречные зоны». В последний момент он увернулся, чтобы не налететь на фонарный столб. Впереди виднели запотевшие окна, застекленные веранды кафе «Опера». В остальном же парк «Конгстрат Гордон» выглядел не очень-то привлекательно. Липы с торчащими ветками застыли неподвижно. Вместе с бассейном пересохшего фонтана они представляли собой прекрасное место для учений перед будущей окопной войной. Кафе «Сёдерберг» закрылось, мебель с летней веранды стояла в углу, обёрнутая брезентом, мимо поёживая спешили люди, вероятно, торопившиеся в банк на утреннее совещание, Возможно, их тревожили отложенные решения по сделкам, которые, как он слышал, охватили весь банковский мир. Оставалось только надеяться, что все начнут потреблять еще больше, чтобы мир стал еще счастливее. Мария кликнула на мобильную карту. «Нам сюда». Ланд Мэттери Бакен прочел рекорд на стене дома на маленькой мощеной буложником улочке. Вместе с техником-смотрителем, встречавшим их у входа, они поднялись на крышу. «Именно это место я бы выбрала, если бы собиралась застрелить кого-нибудь, выходящего из банка СЭП», — подумала Мария, выйдя на крышу и взглянув на двери СЭП по другую сторону парка. Даже полный дилетант самыми негодными пулями мог уложить отсюда пару человек. Средняя часть крыши оказалась совершенно плоской, отсюда виднелись облицованные медью возвышения у края крыши, отводившие дождевую воду в водосточные трубы. Угол, казалось, соответствовал той 45-градусной траектории, по которой пули полетели в людей, выходивших из банка. Они вышли из последнего дома, недалеко от здания банка СЭП. В эстрад Тредгордсгаттен. А здесь крыша оказалась плоской, прекрасно просматривающаяся из всех окрестных зданий. Но самое главное — Лежавший на ней толстый слой пыли был совершенно нетронутым, хотя дождь оставил в грязи следы. Человеческих следов тут не было. Никто здесь не проходил и не проползал. Мария посмотрела на Рикарда. «Боюсь, у нас остается только дом на Ландмэтере бакин Я позвоню и приглашу нескольких криминалистов. Пусть обследуют крышу повнимательнее, пока я анализирую пробы в лаборатории». В тот момент, когда Мария достала свой мобильник, У Рикарда тоже зазвонил телефон. Жестикулируя что-то бормоча он прошёл вперёд и двинулся наискосок через парк. Они уже почти дошли до входа в метро «Конг Стрэд Гордон», когда Рикард закончил разговор и остановил Марию. Звонила Беатрис. «Какой-то человек обратился в полицию с информацией. Он живёт тут рядом, так что мы можем сразу пойти туда». «А что такое?» Пожилой господин утверждает, нечто странное произошло неподалеку от его дома. А дом соседний Сэп. Он говорит, что слышал перестрелку, якобы это имело место чуть больше часа назад. Мария с удивлением посмотрел на Рикарда. Шум от дорожных работ? Вероятно, но все равно надо проверить. Он звонил несколько раз и настаивал на том, что слышал выстрелы с какой-то крыши поблизости. И добавлял в точности, как в ту пятницу. Почему же тогда он не позвонил еще в пятницу? По словам биатрис он немного утратил ориентацию. Пройдя по улице Трэдгордсгаттен, они взяли курс на парк Берцелиуса и вдруг оказались на улице Некстрёмсгаттен. Вот здесь, номер 6, верхний этаж, некий Георг Бергсхаммер. Фасад из песчаника сильно почернел от выхлопных газов, а деревянные двери, ведущие внутрь здания, выглядели непрезентабельно. Зато совсем иное впечатление производил старик, открывший массивную дубовую дверь на верхнем этаже, после того, как Рикард громко постучал кулаком. Старик с длинными висячими усами и зачесанными назад седыми волосами окинул Марию восторженным взглядом. Он был одет в кавалерийскую форму, наводившую на мысль о битве, при Ватерлоу, дополненную медалями, эпалетами, золотыми аксельбантами и помпонами. Сердечно раскинув руки, он посмотрел Марии прямо в глаза. На Рикарда он вообще не обратил внимания. «О, какой приятный сюрприз! Чему обязан счастьем лицезреть столь прекрасную юную даму?» Рикард сделал шаг вперед, но старик продолжал игнорировать его, Не сводя с Марии живых внимательных глаз, прежде чем она успела ответить, он продолжал. «Да, да, дорогая фрёкин, если вас что-то удивило, я как раз собирался на выход, поэтому надел даламан, то есть мундир. Сегодня ежегодная встреча союза гусары Смоланда. Но я никак не ожидал визита столь прекрасной дамы. Впрочем, я никуда не тороплюсь». А это буквально за углом на площади Бласи-Хольм. Поведайте, что у вас на сердце». Внезапно он попятился, закатил глаза и сделал широкий жест. «Боже, где моя голова? Проходите, будьте любезны». Вслед за мужчиной они прошли по длинному коридору, по обеим сторонам которого виднелись бесчисленные двери. В столовой, напоминавшей военный буфет девятнадцатого века, Георг Бергсхаммер предложил гостям стулья. На стенах висели военные мундиры, над камином красовался парадный кивер с красным плюмажем. Множество сабель, огнестрельное оружие, штыки, а всю боковую стену украшало гигантское знамя с вышитым на нем красным грифом, державшим в когтях арбалет наверное это и есть стандарт гусаров смоланда подумал рикорд и почувствовал что пора брать командование в свои руки мы пришли по вашему звонку по поводу перестрелки мы из полиции центрального района я комиссар криминальной полиции рикорд стэндлендер а это эксперт криминалист мария аксельсон скажите пожалуйста какие звуки вы слышали в пятницу рикорд сознательно говорил громко и отчетливо Если старичок утратил ориентацию, то вполне может оказаться и тугим на ухо. Звуки? Само собой, это были выстрелы. Повторяющиеся резкие металлические звуки. Пальба, если проще. С крыши на другой стороне парка. Георг Бергсхаммер сделал неопределенный жест в сторону Кунг-Стрет-Гордона и нетерпеливо подергал себя за усы. Откуда вам известно, что звук исходил с крыши в Конг-Стрет-Гордоне? Георг Бергсхаммер повернулся к ним с наигранным удивлением и многозначительно кивнул в сторону Риккорда. — Это, — говорит, — полицейский из криминальной полиции? Похоже, вам далеко до Жюля Мегре и до Эркюля Он сделал театральную паузу, пока Риккорд, с усилием сглотнув, боролся с желанием немедленно покинуть квартиру. — Я знаю это, потому что видел стрелка собственными глазами. Пройдемте со мной. Это была последняя капля, — подумал Рикорд. У старика либо контузия, либо старческая слабоумие. Он оглядел ряд окон в столовой. Ни одной из них не выходило на парк. Следом за стариком они поднялись по узкой винтовой лестнице и зашли в небольшую башню, торчавшую на черной кровлей крыши рекорд подался вперед к стационарному биноклю, на который указал пожилой мужчина и развернул штатив в сторону крыш в парке кунг гордон которые отчетливо виднелись отсюда на расстоянии нескольких сотен метров. Комиссар пытался сдержать свое раздражение по поводу того, что старик не позвонил еще в пятницу. В результате они могли бы даже успеть задержать стрелка, «Стало быть, вы увидели снайпера на крыше. Почему вы немедленно не обратились в полицию? Если тебе начинает казаться, что снайперы на крыше — обычное дело, значит, ты слишком долго прослужил в армии», — подумал рекорд Георг Бергсхаммер фыркнул. «Ха! Вы же сами разослали сообщение в Твиттере, что звонить не следует!» Бергсхаммер достал из внутреннего кармана свернутый лист бумаги. «Специально распечатал. а Вот и пригодилось. Так что тут у нас?» Он начал читать по бумажке. «В ближайшие выходные в центральной части Стокгольма будет проводиться отстрел голубей». Он поднял глаза на своих собеседников, потом продолжал. «А потом указано». — Общественности не следует обращаться в полицию, если на крыше в центре города в течение указанного периода будут появляться лица с винтовками. Ну, после такого предельно четкого призыва должно произойти нечто серьезное, чтобы человек решился позвонить в полицию, не боясь предстать выжившим из ума чудаком. Старик посмотрел на Марию, словно ища поддержки. Рикорд стоял молча, пытаясь сообразить, что же его более всего поражает. То, что мужчина, которому явно за девяносто, имеет аккаунт в Твиттере, или же то, что он, несмотря на свою осведомленность, не слышал о нападении на сотрудников СЭП. «Стало быть, вы, ваш бинокль, наблюдали в пятницу стрелка?» Георг Бергсхаммер кивнул. «Так точно, около половины пятого». Как выглядел стрелявший? Какое это имеет значение? Я не успел даже определить его местоположение на крыше, как он повернулся спиной и стал разбирать винтовку. Но работал он четко, никакой халпуры, прибрал за собой, прежде чем уйти. Черная одежда — это все, что я видел. Старик задумался. Странное дело. Винтовку он оставил на месте. В руках у него ничего не было, когда он ушел по пожарной лестнице. Рикард замер. «На какой именно крыше вы его видели?» Георг Берцхаммер навел бинокль и передал его Рикарду, который отчетливо увидел плоскую крышу на доме по улице Ландмэтери Бакен, где они только что побывали. Мария оказалась права. «Третий — стрелок. В другом месте». Они попрощались с хозяином, и Мария вежливо отклонила предложение пообедать в Королевской музыкальной академии поблизости, хотя живот у нее сводило от голода. С искренней улыбкой она помахала рукой Георгу Берцхамору о площади Блазия-Хольм, где в одно из зданий входило множество других господ в сияющих мундирах, украшенных медалями. Рикард, стоявший рядом с ней, как раз закончил разговор с управлением окружающей среды городской администрации. Старик совершенно прав. Они отстреливают голубей, в том числе сегодня, на крыше банка Норде. Но они не делали этого в пятницу, так что, похоже, он действительно оба раза слышал выстрелы. Кроме того, информационный отдел полицейского управления, судя по всему, использует twitter для распространения таких сообщений среди населения. Старичок такой милый, словно из какой-нибудь старой комедии ответила Мария и тут же снова посерьезнела. «Я договорилась о встрече с моими ассистентами на ландмэтере бакин Возможно, винтовка все еще там. Может быть, он заткнул водосточную трубу и сбросил части винтовки туда?» Рикард задумчиво кивнул и направился в сторону метро. «Может быть, хотя и сомнительно». Он взглянул на Марию. Этот третий сомневался в своих способностях, учитывая, какие он выбрал пули. Он не профессионал, даже глушителем не обзавелся. Если только Бергсхаммер не услышал в тот момент какой-то другой звук. Мария покачала головой. Почему именно Мартин Гренфорс? Какие дела были у него с этим третьим человеком? Они остановились перед входом в метро. Рикард прочел сообщение в мобильном телефоне. «Я еду на встречу с Беатрисой Эриком». Важно, чтобы они получили подтверждение по поводу третьего стрелка, прежде чем отправиться в СЭП повторно допрашивать коллег убитых. Давай встретимся позднее у квартиры Самана и вместе посмотрим на результаты технической экспертизы. Он уже успел доехать до станции метро у Ратуши, когда позвонила Мария. Она у меня. Винтовка. Это APR-308. Как я и предполагала, стрелок спрятал ее вентиляционную шахту. Вентиляционная решетка была прикручена наспех. Еду в лабораторию.